Глава 15. Стратегическая идея. Трофейный корабль мы спрятали. Жаль было топить, а плыть мимо владения Вадимира слишком рискованно. Загнали в одну из глухих проток, поставили на катки, совместными усилиями затащили повыше и выстроили над ним что-то типа шалаша. Хорошо постарались, пока вплотную не подойдешь и не разглядишь ничего. Бурелом и Бурелом. Мы — это я, Хавгрим, Тьодор из тюрмир Свардхевди и оба Дренга остались присматривать за трофеями. Разместили их на хутре неподалеку, пленников в сарай, скот на огороженный выпас. Хозяев хутора не тронули, потому что местные они пришлые. Я даже обещал заплатить за постой. Натурой, то бишь захваченным скотом. Общались с ними на ломаном русском и жестами. Мы — викинги, люди неведомого датского конунга. Пока ждали остальных, монаха, траусти и квашака с семейством, за которыми отправился гуннар занялись разведкой. Если новая дорога окажется удобней тропок, по которым мы шли сюда, ее и используем. Все-таки с нами целый груженый караван и домашние животные». Здешний скот, конечно, намного лучше приспособлен к преодолению лесных дебрей, чем элитные коровы с механизированных ферм. Но вести их через болото — удовольствие еще то. На то, чтобы спрятать кораблик, нам понадобились сутки. Скидя с вихарьком я дал на разведку два дня, так что к сожженному городку мы вернулись раньше. А может и вовремя. Это с какой стороны взглянуть. Если со стороны пристани то в самый раз, потому что у деревянного причала обнаружилась недавно пришвартованная лодка, куча только что выгруженного инвентаря и несколько вояк грозного вида, проводящих допрос с пристрастием. Причем допрашиваемый уже дошел до требуемой кондиции, висел на руках мощных дружинников и сплевывал кровью. Я напрягся было, но нет, это был не наш товарищ, какой-то посторонний смерть, которому не повезло. Неподалеку от пристани, под присмотром еще одного бойца, маялась группка неотловленных нами работников. Остается лишь порадоваться, что главное место встречи я назначил не здесь. Нарвались бы квашак с семейством на таких решительных. Вряд ли мой новобранец Страусти или тот же отец Бернар смогли бы их защитить. Да и стали бы. Вот в Гунра я верю. Но один, пусть даже очень крутой нарек против пятерых княжьих дружинников все же маловато. А вот мы четверо — это в самый раз. «Бьем — Бьем? — алчно поинтересовался Стюрмир. — вот так сразу бить, — усмехнулся я. — А поговорить? Итак, эпизод «Добрые молодцы идут в гости», серия вторая. Но численный расклад куда приятнее. Первыми на наше появление отреагировали смерды, независимо от пола и возраста, и очень активно. Дернули со всех ног в противоположную сторону. Да так дружно, что представленный к ним боец растерялся и сумел удержать лишь пробегавшую мимо тетку, ухватил бедняжку и заорал, привлекая внимание, и отвлекая его от нас. Старший боец рявкнул. Парни, державшие побитого смерда, уронили его на землю и кинули за беглецами. Так что, когда мы оказались на расстоянии броска копья от вновь прибывших, их было уже не пятеро, а трое, причем один все еще держал вопящую и рвущуюся на свободу тетку. «Этого живьем», — указал я на старшего. «Остальных — по возможности». Между мной и причалом оставалось шагов тридцать, когда вражеский лидер заподозрил нехорошее и потянулся к мечу. э тормоз, однако. Конечно, я за оружие не хватаюсь, но в доспехах, и в шлеме, и хирдманы мои при оружии. Нормальная реакция — валить. Либо меня, либо от меня. А этот думает. О чем, интересно? э да я его знаю. Один из отроков, сопровождавших косичка Усова-Задорея, когда тот нагло арестовал неопытного меня. Поднялся, однако. Поясок золотой нитью прошит. Гридень, дедушка его, в бабушку. И тут я сам надумал. Прям-таки классная идея пришла. И что характерно, если проскочит, даже убивать всех свидетелей не потребуется. Совсем наоборот. «Меня зовут Ульф», — гаркнул я по-скандинавски. И я человек Ивара Рагнарсена, которого зовут Бескостным. А ты кто таков? И что ты делаешь на моей земле? Чего? Ни хрена он не понял, да я на это не рассчитывал. На мой рык отреагировали посланные в погоню дружинники, оглянулись и остановились. Мой собеседник держал руку на мече, но доставать оружие не спешил. Я-то подходил с демонстративно пустыми руками. «Ульф!» — рявкнул я и ударил себя кулаком в грудь. хотен ткнул себя в зерцало дружинник. Вот и познакомились. Храбрый, однако, совсем меня не боится. Либо храбрец, либо дурак. Впрочем, одно другому не мешает. А сейчас я тебе дружок, удивлю еще раз. «У меня для тебя кое-что есть!» — дружелюбно и тоже по-скандинавски произнес я отвязывая от пояса кошель с монетами. Что, интересно? А, еще как! Даже шаг вперед сделал. Любим, значит, денежки. А известен ли товарищу Хоттону такой вот нетрадиционный способ их использования? Увесистый кошель на ремешке ничуть не хуже китайской хрени на веревочке, которой я когда-то владел недурно. Упакованная в кожу серебро описала красивую дугу закончившуюся у Хоттана между глаз. Серебро — серьезный довод в переговорах. И еще один довод для убедительности — левой в челюсть. Борода, конечно, амортизирует но в данном случае недостаточно. Напарник хотана среагировал лучше. Цапнул рукоять заткнутого за пояс топора и получил все тем же мешочком в голубой глаз. А ногой в колено. А коленом... «Сами понимаете, куда!» К концу нашего плодотворного общения Тьодор из Стюрмир поравнялись с бойцом, который поймал тетку. Тетка испустила почти ультразвуковой вопль и рванулась так, что боец едва устоял на ногах. Что, впрочем, мало ему помогло. Древко-копья ударило бойцу под колено, а толчок в грудь сделал то, что не удалось бабе — уложил молодца на травку. Хавгрим испустил грозный рык и устремился к двум оставшимся бойцам. А те, вместо того, чтобы последовать примеру смердов, решили поиграть в героев. Бросились навстречу. Хавгрим обрадовался и убил обоих. Жаль. Хотя пленников у нас и без них хватает. «Засуньте их куда-нибудь, — распорядился я, — и подождем наших. Для этого допроса мне нужен был вихорюк». Светить свободное знание славенского языка я не собирался. — Ты кто? — избитого доблестным хотоном мужика умыли и поставили предо мной. В ответ невразумительное бормотание. — Не бойся, смерть! — поощрил я его. — Говори, тебя не обидит. Но если будешь молчать... На многозначительную паузу мужик отреагировал правильно. Заговорил. Звали побитого Детятой, и должность у него была бригадир строительной артели. Если можно так выразиться. Бригада профессионалов численностью в 26 человек, мужчин, разумеется, женщины не в счет, взялась выполнить подряд на строительство. За деньги и кормежку. О чем и заключили договор, ряд по здешнему, с княжьим доверенным человеком, боярином по имени Добромысл. Затем приступили к работе под контролем представителя подрядчика, коменданта будущей крепости. Работу артель выполнила практически в срок. Остались сущие пустяки. И тут мы, и я, в частности, лишил артель главного подрядчика, коим оказался тот самый полуголый герой с ломиком. Неудивительно, что он так ловко управлялся с железякой. Сотник как-никак. По-нашему никак не меньше, чем хольт, а то и целый хевдинг. В общем, наш набег поначалу обошелся артели недорого. Погиб только один работник, да и тот с дуру. Воином себя возомнил. Работу тоже жалко. Парни почти год строили, а мы за день сожгли. Но да их дело маленькое — построить. А защищать — это уже другая профессия. Так считал детята. Работа сделана... «Денежки сполна, извольте». У прибывшего из города Гридня, который как раз эти денежки привез вместе с новым подрядом, оказалось другое мнение. О чем ряд был? Построить фортификационное сооружение со всеми внутренними и наружными постройками. И где это все? Даже и половина не уцелела. Следовательно, что? А то, что нет работы, нет и денег». Вот когда артель представит положенное, тогда и расчет. Дитя-то возмутился. Получается по второму разу все строить, да еще агарки разбирать. И все за бесплатно не будет такого. Они свое дело сделали. А что дружинники-княжья не смогли защитить укрепление от численно уступающих пришельцев, да еще и сами полегли, так это не его, дитя-то, проблема. Деньги на бочку. Теперь уже возмутился княжий Гридень Хотен. И возмутился действием, сунул в рожу. Да еще в предательстве обвинил. Мол, где-то был, когда воинов княжьих убивали. Меньшим числом, говоришь, а не потому ли их побили, что вы пособничали? дитя ты заспорил, и в результате был бит. Чего и следовало ожидать холопу, который вознамерился спорить с воином. — Ты прав, — сказал я бригадиру, — но денег за работу тебе теперь точно не получить. зато ты можешь отправиться со мной. — Куда? — насторожился дитя-то. — В Ладогу. — А жрать мы чего будем? — Денег на прокорм я дам, — успокоил я строителя. — Под будущую работу. Расходы, которые я легко мог себе позволить. Например, из той же зарплаты артельщиков, которую пытался зажать Хоттон, чей психологический портрет тоже понемногу складывался. Переведи ему. «Я вождь великого конунга Данов. Мой конунг велел мне взять для него здешние земли, и я их возьму. Скажи своему конунгу, если он согласен платить нам дань, его пощадят. Хотя я очень огорчусь, если он согласится». Вихарек старательно переводил. Даже ухитрился имитировать скандинавский акцент, мол, он тоже из немцев. Вихарек тоже в закрытом шлеме. Мало ли, как жизнь обернется. Нет, личики свои перед княжьим человеком мы светить пока не будем. Не хочу, чтобы возникла связующая нить между мной, человеком князя Рюрика, и мной, неизвестным вождем известного датского конунга». «Почему огорчишься?» Похоже, до сознания Хоттана дошла только последняя фраза. «Он по жизни такой тормоз? Или потому что по головенке прилетело?» «А скучно», — ответил я, прослушав перевод. «Убивать весело. Хотя, если у твоего конунга все воины такие, как ты...» Я щелкнул его в лоб, а он даже не среагировал, только поморщился. «Так это точно скучно. У нас бонды лучше сражаются». Хоттен промолчал. «А что тут скажешь?» «Я его взял, как беглого раба берут. Не добрым железом, а мешком по голове. А то, что мешок этот с серебром, а не с песком, дело не меняет». «Сейчас тебя отпустят, — пообещал я, — и твоих людей тебе отдадут, всех. И ты скажешь своему конунгу, что ровно через год он должен прийти сюда зданию или войском. Запомнил? Кивок. Нароже счастье. Ой, придурок. Его князя собираются раком поставить, его самого опустили ниже порога, а он лыбится, потому что отпускают, живым и непокоцанным». «Грузите этого барана на лодку, — велел я своим, — и дружков его, живых и мертвых туда же. Всех раздеть до исподнего, из лодки убрать все, даже черпак, парус тоже забрать, оставить пару весел, и на всех один нож поплоше, и пусть убираются к своему князю». «Добрый ты, брат! — с осуждением произнес Свардхерди. Убить их всех надо!» «Если их убить, братец, — то кто тогда расскажет их конунгу о страшном конунге Иваре? Для этого довольны одного. Медвежонок, ты ведь меня давно знаешь. Я положил руку на облитое кольчугой плечо Свардхевде. И знай, что я живу по закону. В убийстве слабых нет чести. Будь моя воля, на древе Одина в Оденсе висели бы не никчемные рабы, а храбрые воины. Имеется в виду, святилище верховного скандинавского бога Одина, которому приносили в жертву людей, вешая их на специально выделенном для этой цели дереве. — Эти тоже воины, — возразил Свардхевди. — Уверен. — Ах, ты поступай, как знаешь, — махнул рукой побратим братим. — Ты, Хевдинг, тебе и ответ держать перед конунгом. — Ах, не терпится мне узнать, что он скажет, когда узнает о твоей затее.